Он поймет, на кого поднял свою кровавую руку. «Мы предполагаем, что ваша жена уже третья его жертва», — ставил реплику Корнилов. «Родных и близких этих девчонок я тоже не забуду», — откликнулся Горобец. «Вторая убитая, между прочим». Была свидетельницей на свадьбе капитана Корнилова. Зачем-то ляпнул Санчук, за что получил испепеляющий взгляд от Михаила. Значит, у вас к нему тоже личные счеты? Горобец в три приема выпростался из кресла, которое Санчук с Корниловым называли демобилизатором. И протянул Михаилу руку. В кресло Горобец уже не вернулся, а уселся на стул перед следователем. «Если нужна помощь транспортам, людьми, спецсредствами, только намекните», — сказал он, наклоняясь над Корниловским столом. «Какими спецсредствами?» — спросил Михаил. «Любыми приборами ночного видения, например». Убийца, насколько я понимаю, охотится за своими жертвами ночью. Вообще вам лучше знать, чего у вас в милиции не хватает. Посетитель опять принял скорбную позу, но Корнилов видел, как прыгали его глазки, будто он делал профилактическую гимнастику от близорукости. «Я же книгу сейчас пишу!» — сказал после громкого продолжительного вздоха Горобец. — Про то, как начинал с нуля. Обыкновенным мусоровозом, челночником начинал. Потом открыл маленькую посредническую фирму. Курочка по зернышку клевала. — Это сейчас у меня обороты. Сейчас у меня не курочка, а целая птицефабрика. Не зернышко, а элеваторы, амбары зерна. Только что мне все это без нее? Брошу все это. Пойду опять в челночники. Теперь вот книгу опять же дописывать надо. Трагическая глава. Надо помощника искать с таким литературным даром, чтобы читатели плакали, как на бразильском сериале. Глядишь, и на книжонке выйдет прибыль, бестселлер получится. Я-то поначалу планировал для своих, для партнеров по бизнесу, вроде семейного альбома. Теперь, думаю, тираж можно смело поднимать. А вот у капитана Корнилова жена как раз... Снова хотел встрять Санчук но на этот раз Михаил показал ему белое от напряжения кулак, и Опер закашлялся. «Что у вас?» — спросил Горобец, поднимая скорбную голову, но не справляясь с бегающими глазками. «У меня к вам, Анатолий Иванович, будут вопросы», — ответил Михаил. «Где вы были в ночь убийства вашей жены?» Почему она оказалась ночью на улице, без машины, охранника, достаточно далеко от вашего дома?»